Глава десятая. Вечер был свободен от слова прений. Я пошел в свой служебный кабинет. Секретарь доложил, что просящихся на прием стало еще больше, но он всем, как я велел, отказывает. Я попросил список. Среди множества людей значилась группка из троих: генерала Пьяно, полковника Каплина и солдата Сербина. Сочетание было столь удивительным командующий всеми армиями и простой солдат, что свидетельствовало о чрезвычайности. Я попросил секретаря позвать их. Они явились быстро, вероятно, где-то собравшись уже ожидали вызова. Я с усмешкой сказал пиано. «Раньше вы не спрашивали приема, Альберт, а просто входили. Раньше была война, генерал. Сейчас войны нет, и я прошу разговора не один, а с товарищами». Все это Пиано выложил без тени улыбки на всегда улыбающемся лице. Даже в дни наших неудач на поле боя он не выглядел таким мрачным. Я понимал, что они втроем будут говорить со мной о процессе. «Говорите, Пиано. Говорить будет Сербин. Он убедил нас идти к вам. Он считает, что только вы можете найти выход из нехорошей ситуации». Слишком многое разделяло нас с Сербиным. Был момент, когда я всей душой ненавидел этого полуграмотного фанатичного солдата, вдруг выросшего ничего не смысля в государственных делах в государственную фигуру. Мы тогда схватились с ним, и я потерпел поражение. История показала, что победа надо мной обернулась в конечном итоге благом для всех нас, а не бедой, как я думал. Но все же воспоминания о той борьбе не вызывала потребности в дружбе. И я сказал, пожав плечами, «Сербин, вы просите у меня помощи», хотя еще так недавно он поспешно прервал меня. Он не хотел возобновлять старые схватки. Не уверен, что он так же хорошо помнил их, как я. Почти мольба появилась на его сером лице. «Генерал, что было, то было. Только вы можете сейчас, никто другой. Прикажите только, все исполним». И лицо Сербина, и его слова, и страсть, вдруг прозвучавшие в голосе, так не вязались с нашими прошлыми отношениями, что у меня невольно вырвалось. Какие приказания? Чего вы хотите? — Генерал, полковник сходит с ума, его надо спасать, — скорбно вымолвил Сербин. — Каждый день толкуем в охране. Теперь с начальством посоветовались. Один вы можете выручить. «Объясните подробнее», — приказал я. Нет смысла излагать все, что наговорил Сербин. Важным было лишь то, что солдаты охраны Гамова, Сербин Варелла с товарищами и друзья их в обычных войсках, испугались за Гамова. Что Гонсалес ненормален, сомнений не было. Не может человек, долгое время сеявший вокруг себя смерть, остаться в здравом уме. Но о расстройстве ума у полковника никто и не подозревал. Однако только помрачение сознания может объяснить поведение Гамова в последние дни. Он ведет себя странно и дома. Все свободное время ходит по комнате. Раньше или сидел за столом, или, уставая до нельзя, ложился на диван и сразу засыпал. И разговаривает с собой. Да так громко, что из другой комнаты слышно. Вечером спрашивал себя, да как это он выполнит, какие возможности? «Я зашел к нему», — рассказывал Сербин. «Говорю, о чем вы, полковник?» Он засмеялся. «Все, думаю, вот приговорит нас Гонсалес к смерти. А как исполнит приговор? Силами своих судейских офицеров? Ну, не такие у них силы. Надо посоветоваться с ним». И снова засмеялся. И глаза странные. «Сходит с ума», — повторил Сербин. «И ребята такого же мнения. Надо прекратить процесс, пока полковник вовсе не спятил. Ребята меня послали к вам. Арестовать Гонсалеса такая просьба. Прикажите, мигом засадим в такую тюрьму, чтобы и сам забыл, где он». «Дело не в Гонсалесе, а в Гамове. Это значительно хуже», — сказал я и обратился к Пьяну и Каплину. Ваше мнение, друзья. Пиано считал, что его старый друг Гонсалес готовит смертный приговор себе, а следовательно и Гамову. Он уже давно внашивает план расплатиться собственной жизнью за все то зло, что причинил множеству людей, когда командовал террором. И вас он не пощадит, Семипалов. Вы фигура гораздо более крупная, чем он. Следовательно, и вины на вас больше, чем на нем. Вспоминаю, в самом начале нашего правления он как-то признался мне, что придет час расплачиваться кровью за свои грехи. Я расценил это как неверие в нашу победу. И в самом деле от торжествующего врага пощады ждать не стоит. Но сейчас уверен, он предвидел расплату и после нашей победы. Надо принимать меры. Те меры, о которых просит Сербин. Генерал горячо сказал Пьяну: «В войну я верно подчинялся вам. Гамов руководил нами всеми, но моим подлинным начальником всегда были вы. Я сочту себя подлым предателем, если отдам вас на расправу. Армия в моем распоряжении. Я подниму ее, когда вы прикажете». «И даже арестуете Гамова, если я прикажу? Арестую и его, если не будет другого выхода». Армия всегда была покорна Гамову и вам. Но сейчас она не понимает Гамова, не одобряет его поступков. Мы объявим его больным, изолируем, пока он не вернется в нормальное состояние. Предвижу в армии взрыв, если Гонсалес объявит фанатичный приговор. Армия не потерпит казни того, кто привел ее к победе. Вы мне понятны, Пиано. А вы, полковник Каплин, «Мы готовы», — спокойно сказал Каплин. «Операция разработана, каждый знает свою роль. Мы захватим дворец правительства в считанные минуты. Охрана черного суда будет сразу изолирована. И если кто окажет сопротивление, пусть потом пеняет на свою мать, что родила его». «И я должен отдать приказ о бунте?» «Только вы», — твердо сказал Каплин. Моя дивизия кипит, меня растерзают, если не принесу от вас решение разогнать этот чертов черный суд. Пока они объявляли планы сопротивления суду, я обдумывал новую идею. Что армия дружно поднимется против Гамова во имя его защиты от него самого было, естественно, хорошо. Но пока преждевременно призывать силу к восстанию против справедливости а суд провозглашен именно для восстановления справедливости. Я не имел права забывать об этом. «Нет», — сказал я, — «пока я не отдам вам приказа об аресте Гамовой и Гонсалеса. Эта крайняя мера может стать возможной, если не останется другого выхода». «Вы что-нибудь придумали, генерал?» — спросил Пьяну. «Придумал» и тогда понадобится помощь армии». «Что же это такое?» «Референдум», сказал я. «Опрос всего мира. Желает ли он нашей казни, когда Гонсалес вынесет последний в своей карьере смертный приговор?» «Вмешательство армии потребуется, если Гонсалес попробует немедленно привести приговор в исполнение. Он думает, что он арбитр высшей справедливости». Покажем, что есть судья и повыше. Все человечество». «Понятно», — сказал Пиано. «Я уже не раз говорил, что умение разрабатывать новые пути и стратегии не относится к числу его достоинств. Но практические решения он осуществляет быстро и решительно. Сразу же, как Гонсале согласит свой приговор, вы ответно объявите референдум». Если Гамов попробует возражать, вы признаете его больным. А с Гонсалесом мы справимся мигом. Офицеры Каплина ворвутся внутрь, разоружат охрану и изолируют Гонсалеса. А понадобится и Гамова. Согласен. Знак на захват дворца я вам подам. Но надо договориться с Омаром и Сиро, чтобы он не прерывал передач иначе вы в нужную минуту можете и не увидеть, что я просигналил. Пьяно засмеялся. До того ему показались смешными мои опасения. Генерал Исиро предложил нам свою помощь задолго до того, как мы надумали просить его о ней. Когда они втроем уходили, Сербин в дверях обернулся и благодарно кивнул мне. Я вспомнил, что по его лицу катились слезы когда он рассказывал по стерео, как Гаммов ждет референдума. Он боялся тогда за своего больного полковника. Не меньше боялся и теперь. Впервые я чувствовал, что с радостью сделаю все, чтобы его страхи рассеялись. Я еще долго сидел в кабинете, никого не принимая и не касаясь накопившихся бумаг. Я успокоился впервые за эти дни. Я откинулся в кресле. Закрыл глаза, все снова и снова анализируя многоугольник сил, столкнувшихся в противоборстве на суде и за его пределами. Как в прошлые годы при расчете перспектив военной кампании, я перебирал в мозгу, кто за меня, кто против, кто безразличен и каково влияние всех этих сил на ход событий. Меньше всего в те вечерние минуты я мог предугадать, что в перечень точно взвешенных мною причин и следствий уже завтра ворвется еще одна непредугаданная мощная сила. И ошеломленный ее появлением, я на какое-то время сочтую ее чуть ли не сверхъестественной.